Автор: Прист. Отбракованные. Перевод: Аквития. Читает: Трёхлапая ворона. Книга 1. Заброшенная планета. Глава 1. Разоружение. Вот здесь и был подписан протокол службы поддержки Эдема. Гидом была высокая, красивая женщина с вьющимися каштановыми волосами. Она практически не отличалась от остальных в ее окружении. Если бы не ее характерный механический голос, никто бы и не догадался, что это ИИ. Примечание переводчика – искусственный интеллект. Далее по тексту коротко ИИ. Создание Эдема – важная веха новой звездной эры. Существование этой системы стало революционным прорывом для человечества и принесло невероятные изменения в нашу повседневную жизнь. Сегодняшняя группа посетителей состояла из десятилетних учеников, одетых в школьную форму. Маленький мальчик поднял руку и спросил. «Как, например, система обязательного образования, верно?» «Именно так, дорогой». Гид кивнула в знак согласия. Она подняла руку, и предмет за стеклом исчез, а свет в аудитории стал приглушеннее. Вокруг детей одна за другой появились реалистичные 3D-голограммы. Всего лишь в конце старой земной эры люди ввели систему универсального обязательного образования. Дети начинали учиться в возрасте 6 лет, и даже получение базовых знаний занимало более 10 лет. Тем не менее, эта система устарела с наступлением эры исследования галактики, за которой последовала Вторая техническая революция. Чтобы догнать быстро развивающиеся информационные технологии, базовое обязательное образование пришлось растянуть на 25 лет. Основываясь на исторических данных того времени, лишь единицы могли освоить полный курс обучения, в то время как абсолютное большинство населения имели проблемы в знаниях и испытывали серьезные ментальные перегрузки. Многие люди стали жертвами психологических расстройств и травм, которые на тот момент еще невозможно было излечить. Есть даже данные о случаях суицида. По группе учеников пронесся испуганный вздох. Они во все глаза рассматривали голограммы в попытках понять, как же их предки выживали в таких кошмарных условиях. Ведь каждый из них к своему возрасту уже закончил полный курс обязательного образования. Нынешняя система под управлением Эдема ставила во главу угла общеизвестные знания, необходимые простым гражданам, а также базовый уровень образования в сфере современных технологий. Детям больше не нужно было сидеть в закрытом классе и учить уроки. Ведь как только ребенку исполнялось 6 лет, Эдем начинал систематически интегрировать знания прямо в его мозг. И это занимало всего час в месяц. Информация, которую передавал Эдем, напрямую усваивалась учениками. А значит, ее не нужно было запоминать и невозможно было позже забыть. Таким образом, у детей появлялось достаточно времени, чтобы наслаждаться своим детством. Весь процесс занимал 40 таких циклов, 40 часов передачи знаний. По окончанию этих циклов детей приглашали в Мемориальный музей Эдема на финальный урок и выдавали им сертификаты об окончании образования. Гида глядела детей и спросила, «Есть ли у кого-то еще предположения?» На этот раз руку подняла маленькая девочка. «Медицина и здоровье!» Прежде всего, психическое здоровье. С помощью Эдема мы можем, наконец, контролировать собственный мозг. Верно, так и есть. Гид улыбнулась. Хотя человеческий мозг – это настоящее чудо, у него тоже есть изъяны, оставленные естественным течением эволюции. Негативные эмоции, тревожность и депрессия были очень распространены до появления Эдема. Исторические данные гласят, что хотя человечество смогло победить многие эпидемии к концу старой земной эры, они все еще не могли справиться с психическими заболеваниями. Давление социальной структуры привело к широкому распространению психических отклонений и, как результат, к появлению множества опасных идеологий. Некоторые историки называют это время «эрой нейротерроризма», так как человечество стало заложником собственных идей. 3D-проекции менялись по мере того, как гид продолжала свой рассказ. Дети теперь оказались посреди узкой безлюдной улицы. Земля была покрыта мусором, а стены зданий были старыми и облупившимися. Реалистичная имитация грязной сточной воды растекалась у ног девочки-школьницы. И она неосознанно обратилась к роботизированному уборщику. «Не могли бы вы это убрать, пожалуйста?» Голографическая проекция сбила робота-уборщика с толку, и он начал бессмысленно крутиться, не предпринимая попыток вытереть пол. «Вот так выглядит мир без Эдема», — голос ИИ разорвал воцарившуюся тишину. «Заброшенный, тесный и безжизненный. Вы бы не могли даже отдавать команды роботизированным службам общественной поддержки. К сожалению, некоторые все еще вынуждены жить в таких условиях». Несколько учеников начали перешептываться. «Это про восьмую галактику?» «Да». и, -и изобразила на лице соответствующее случаю выражение сожаления и оглядела учеников. взгляды ее искусственных глаз смягчился. «Будущее за вами, мои дорогие дети», — сказала она. «Я надеюсь, что после получения своего сертификата об образовании вы найдете свой путь в жизни и сделаете наш мир лучше. Если у вас остались вопросы, можете задержаться и спросить». Если нет, то вы можете покинуть экспозицию по очереди и забрать свои сертификаты на выходе. Еще раз вас поздравляю». 3D-голограммы растворились в воздухе, как только гид закончила свою речь. И дети снова были окружены привычным видом музея. Попрощавшись с друзьями и дождавшись, пока все покинут аудиторию, мальчик, который первым поднял руку, подошел к Егиду. Та посмотрела на него и тепло улыбнулась. «У тебя еще остались вопросы, милый?» – ласково спросила она. Мальчик вызвал блокнот на своем персональном устройстве и серьезно спросил. «Мисс, я слышал, что некоторые солдаты галактической армии должны заблокировать доступ в Эдем при поступлении на службу, как, например, те, кто служит в Серебряной крепости. Это правда?» «Да, все верно. Эти солдаты часто вынуждены отбывать в опасные регионы, чтобы нас защищать». «Во многих таких местах нет доступа к системе Эдема, и в процессе их тренировок они должны научиться действовать в сложных ситуациях без помощи Эдема. Это такая же обычная тренировка, как физические нагрузки или работа в условиях отсутствия гравитации», – и терпеливо объяснила мальчику. «Ты хотел бы вступить в ряды Серебряной крепости, когда вырастешь, маленький друг?» «Да, хотел бы. Мой отец – солдат галактической армии в отставке» маленький мальчик гордо выпрямил спину он сказал что серебряная десятка из состава серебряной крепости сильнейшее военное подразделение а командующий линь наш главный защитник это не совсем так ведь мы сейчас ни с кем не воюем поэтому наш главный защитник это эдем и и мягко поправила ребенка и ласково взъерошила его волосы Тем не менее, можно сказать, что командующий Лень и его Серебряная Десятка – это наш щит, и благодаря этим людям мы сейчас можем жить мирно. И хотя количество солдат в последние годы медленно уменьшается, вступить в ряды Серебряной Крепости все еще очень сложно. Так что желаю тебе удачи, мой маленький друг». Легкий румянец покрыл розовые щеки мальчика, и он кивнул и Игиду. Он сжал свой маленький кулачок и выбежал из зала музея, будто торопился по важному делу. Каждый маленький мальчик мечтает однажды стать героем. Но настоящие взрослые герои не занимаются спасением мира. Вместо этого они ведут политические игры в борьбе за власть, манипулируют врагами, шантажируют и подставляют друг друга». 6 марта 270 год Новой Звездной Эры. Межзвездный Союз приказал командующему Серебряной крепости Линдзенхену немедленно вернуться на столичную планету Вольта. Официальный приказ содержал требования о допросе по факту нарушения порядка военных поставок, антисоциальных высказываний и невыполнения указаний руководства. Линдзенхен категорически отказался возвращаться. На следующий день заголовки Вольта Дейли процитировали высказывание консула Межзвездного Союза. «Лин ты поднял бунт?» 24 марта, 270 год Новой Звездной Эры. Серебряная крепость была полностью заблокирована. Флотилия из приблизительно пяти сотен тяжелых механоидов, направленная исполнительным консулом Межзвездного Союза, окружила искусственную атмосферу крепости. Отряды «Серебряной десятки» продолжали выполнять роль неприступной защитной стены «Серебряной крепости», направив свои орудия на блокаду снаружи. К вечеру 26 марта жестокое противостояние приближалось к 48-часовой отметке. Вице-адмирал тихо поставил стакан Рома на стол командующего. Командующий поднял стакан и кинул в него еще несколько кубиков льда. Знаменитый командующий «Линь» был высок и строг. Все, начиная с каждой пряди его волос и заканчивая пряжками на сапогах, было идеально и кричало о его дисциплинированности и недосягаемости. Небольшое голографическое облако у его левого уха указывало на то, что он с кем-то разговаривал. Коммуникации этой эпохи древние люди, вероятно, описали бы словом «телепатия». Сообщения передавались через индивидуальные устройства напрямую в виде докодированных мозговых волн. Разговоры происходили полностью в голове, обеспечивая максимальную секретность и приватность. Окружающие могли только догадываться о содержании беседы по небольшим изменениям выражений лиц говоривших. Но это не значило, что вице-адмирал Лоде мог бы сказать, с кем сейчас разговаривает командующий. На его непроницаемом лице он ничего не мог прочитать. Консервативная манера поведения и замкнутая натура командующего Линя настолько контрастировала с современным трендом социальной открытости, что он часто становился мишенью и прессы, и политиков, которые заклеймили его коварным и хладнокровным человеком. Коварный командующий закончил разговор, помолчал несколько секунд, попивая свой ром, и невозмутимо обратился к Лоде. Главнокомандующий предложил мне пойти на стратегический компромисс. Мы возвращаемся на Вольта. Лодэ был ошарашен. Стратегический компромисс. Повторил командующий лень со злой усмешкой и включил новости. Все внимание прессы Вольта было приковано к действиям командующего линия и Серебряной крепости. Новоиспеченный генеральный секретарь, стоял перед членами парламента столичной планеты и делал заявление для прессы. «Командующий Линь – мой одноклассник и друг. Но прежде всего он член моей семьи. Я могу поклясться своей должностью и честью, что командующий Линь верен Вольта. Он никогда не предаст ни нас, ни Межзвездный Союз. Все обвинения против него сфабрикованы». Командующий Линь лениво жевал кубик льда, слушая эту пламенную речь. «Дзенхэн, если ты смотришь это, послушай, пожалуйста!» Генеральный секретарь кинул глубокий взгляд в камеру. «Не позволяй этим ложным обвинениям сбить тебя с пути! Не позволяй недопониманию перерасти в конфликт, который навредит твоим близким и будет на руку твоим врагам! Пожалуйста, вернись! Дзеншу и я ждем тебя на Вольта! Здесь у тебя все еще есть семья, Дзенхэн!» Объектив камеры медленно переместился на женщину, стоявшую рядом с генеральным секретарем. Она была одета в черное, не носила макияжа и выглядела очень бледной. Единственными цветными пятнами на ее лице были темные глаза и брови. Но ее природная красота все так же бросалась в глаза всем, кто ее видел. Линь Цзэньшу была кровной младшей сестрой командующего линия, и женой самого многообещающего политика Союза за последнее время. цзэн теперь уже мисс Гордон, стояла в окружении телохранителей, словно драгоценная фарфоровая кукла. Нисколько нетронутый командующий лень повернулся к вице-адмиралу. «Что ты думаешь об этом генеральном секретаре?» Лоды осторожно ответил. «Он действительно нечто». «Тот еще персонаж, безусловно». Не то чтобы он плохой человек, но его речь прозвучала как-то нелепо. Если не знать контекста, можно подумать, что у меня интрижка с собственным зятем». Линдсенхен рассмеялся, выключил экран и опрокинул в себя остатки алкоголя из стакана. Звучало слишком избито и слащаво. Лоде забрал пустой стакан и сказал тихим голосом. «Командующий, не нужно обращать внимание на слова этих людей». «Серебряная крепость в полной готовности к битве. Вам нужно только отдать приказ». «Отдать приказ о чем?» «О бунте против Союза?» Линь посмотрел на вице-адмирала и добавил. «Ты выпускник первой военной школы?» «Так точно. Я из 260-го выпускного класса Академии Черной Орхидеи». «Из какой ты семьи? Есть ли у тебя братья или сестры?» Лоде был растерян и не понимал, почему командующий внезапно решил спросить о всяких мелочах в такой критической ситуации. Тем не менее, он решил не спорить и честно ответил. «Мой отец возглавляет медицинское учреждение. Моя мать преподает в Академии Черной Орхидеи. У меня есть старший брат и младшая сестра». Губы Линзенхена тронула едва заметная горькая улыбка. «Готовы к битве в любой момент». Юноша сказал эти слова так легко. У тебя целая семья позади. С кем ты собрался биться? Мы можем направить наши орудия и ракеты на Вольта, но неужели ты так просто забудешь о своих близких? Что насчет твоих брата и сестры? Первая военная школа, известная также как Академия Черной Орхидеи, была элитным учебным заведением – Но даже среди ее выпускников лишь единицы могли попасть в Серебряную крепость сразу после окончания учебы. Помимо строгих правил отбора на основе успеваемости, будущее этих выпускников во многом определялось политическими связями их семей. Многие пользовались ими, чтобы обеспечить себе теплое местечко недалеко от дома. Поэтому, будучи основной военной базой первой галактики, Серебряная крепость принимала в свои ряды только местных жителей. Более того, большинство этих выпускников были из высшего сословия, членами семей коммерсантов, интеллигенции высокого ранга, знаменитостей и даже политиков. Это осложняло политическую обстановку вокруг Серебряной крепости. Существовало две основные фракции. Первая представляла из себя группу военной элиты под прямым командованием Линценхена, известную как «Серебряная десятка». Несмотря на то, что их численность составляла всего одну десятую состава Серебряной крепости, они были широко известны во всех восьми галактиках как непобедимое военное подразделение. Существовало расхожее высказывание, что их нестандартная военная тактика делала их практически равноценными космическим пиратам, с которыми они сами и боролись. Битва между ними была практическим применением принципа «обезвредить яд ядом». За пределами работы они, тем не менее, были просто шайкой хулиганов и разбойников, которые вполне соответствовали репутации своего командующего, исправно становясь героями звездных сплетен. Новые статьи об их проделках выходили в Вольта Дейли почти каждый день. Ко второй фракции относились оставшиеся 90% состава Серебряной крепости выпускники Академии Черной Орхидеи из влиятельных семей. Сложные взаимоотношения между этими семьями связали их между собой круговой порукой, тем самым укрепив политическую стабильность внутри крепости. Линценхен махнул своему вице-адмиралу рукой и отдал приказ. Подготовь для меня официальную форму. Направь сообщение на таможенные пункты на нашем пути. Дай им знать, что я возвращаюсь на вольта завтра. Лоде был шокирован. Командующий «Главнокомандующий сказал мне пойти на стратегический компромисс. Что еще остается?» «Вся Серебряная крепость...» Линь замолчал и перевел взгляд на окно. Тысячи механоидов направили свои орудия на блокаду за пределами искусственной атмосферы. Военные космические корабли сияли, как стая серебристых рыб в океане, отражаясь в серых глазах командующего. Он снял свои перчатки и откинул их в сторону». Немедленно разоружиться. 27 марта, 270 год новой звездной эры. Командующий Линь полностью разоружил Серебряную Десятку и пересел на гражданский космический корабль цзинь чтобы вернуться на Вольта. За его отправлением в полной тишине наблюдали механоиды флотилии Межзвездного Союза. На их глазах названный враг сдался без боя. Из страха, что командующий мог припрятать козыри в рукаве, исполнительный консул Союза потребовал, чтобы Цзэнь был полностью разоружен и даже сдал свое оборудование для перемещения сквозь трансферные точки. Не имея возможности использовать порталы, космический корабль был вынужден по старинке пересечь шесть таможенных пунктов, чтобы добраться до Вольта, а такой путь занимал около десяти дней. Через несколько дней после отправления Цзэньюань столкнулся с астероидным дождем в районе равнины Сима. Прибытие космического корабля было задержано, и это вызвало панику у исполнительного консула, когда тот осознал, что корабль не появился на втором таможенном пункте в срок. После получения бесчисленных предупреждений первого уровня от паникующего консула с требованием немедленно вернуться на курс, Цзэньюань был вынужден сделать крюк через сердце розы. Единственную запретную зону первой галактики – ранее неисследованную человечеством. 1 апреля, 270 год Новой Злездной Эры. Цзиньюань был атакован космическими пиратами, прятавшимися на краю зоны Сердца Розы. Космический корабль был уничтожен, а Линь Цзинхэн погиб. Вся столичная планета была шокирована известиями и впала в хаос. Серебряная десятка взбунтовалась, а оставшаяся часть Серебряной крепости полностью потеряла курс действий. Главнокомандующий Вульф яростно раскритиковал действия консула исполнительного комитета, который позволил умереть его любимому подчиненному. В то же время космические пираты из всех восьми галактик, ранее тесненные командующим линиям, вернулись и атаковали гражданские маршруты шестой галактики, тем самым подливая масло в огонь. Волна нападений пиратов повлекла за собой бесчисленные жертвы во всех галактиках, а в условиях бездействия растерянных исполнительного и законодательного комитетов смертность медленно, но верно росла. Эти события позже назовут «серебряной катастрофой». Демонстрации недовольных распространились как чума от шестой галактики до самой столичной планеты первой галактики. Под давлением общественности, жалующейся на недостаточную общественную безопасность, правительство Вольта было вынуждено сменить курс. Они начали с решения конфликта между военными силами и исполнительным комитетом. Затем заставили прессу и новостные каналы перестать публиковать обвинения в адрес командующего линия. В неком приступе коллективной амнезии Вся критика в адрес командующего Линь Цзинхэна за одну ночь превратилась в воспевание его героических подвигов. Коварный и хладнокровный командующий внезапно стал героем всего человечества, воплощением справедливости и заслуженной славы. Похороны командующего Линя проходили на Вольта. Он умер в космосе, не оставив после себя ни тела, ни личных вещей, которые можно было бы похоронить. Официальный костюм, который Линь даже ни разу не надевал, заменил его тело на кладбище героев Вольта. Цена билета на похороны командующего Линя так подпрыгнула, что вошла в Книгу рекордов Гиннеса в категории «Самое дорогое приглашение на похороны в мире», таким ироничным способом отдавая погибшему командующему заслуженную честь. Линь Цзиньшу в этот день надела черную вуаль и лично приветствовала каждую знаменитость, пришедшую на похороны. Признанная красавица Вольта сохраняла свою искреннюю скромность и элегантность даже в такой скорбной ситуации. Все проходящие мимо отдавали дань ее красоте, но не могли не заметить, что она была необычно замкнута. Цзэньшу заметила своего мужа, генерального секретаря Гордона, направляющегося в ее сторону, и тихо встала рядом с ним, опираясь на его руку, словно нежный слабый цветок. Она ничего не говорила, но мягко смотрела на мужа, пока он произносил свою эмоциональную речь. Цзэншу вытащила шелковый носовой платок и время от времени вытирала слезы, безупречная в своем поведении, как и ее супруг. Репортеры с камерами окружили ее на короткий промежуток времени, но потом разошлись, потеряв интерес. Мисс Гордон – вела себя в точности так же, как и на недавней светской ярмарке в честь протеста против сброса трупов домашних животных в космос. Если не обращать внимания на разные наряды, они могли бы использовать одно и то же ее фото для публикации на обе темы. Цзэншу сидела, не двигаясь даже после того, как репортеры ушли. Она была похожа на редкий и невероятно красивый цветок. Вне зависимости от того, были вокруг зрители или нет, Она оставалась на месте и позволяла ветру уносить ее лепестки. Прекрасный цветок улыбнулась сквозь слезы. Она была настолько очаровательна, что, казалось, весь свет человечества освещает ее прелестные черты. Она наблюдала, как Гордон давится слезами, произнося речь на сцене, и думала. «Жизнь за жизнь. Ты заплатишь за содеянное своей собственной». Более двухсот лет мирной и благополучной жизни прошло с момента начала новой звездной эры. Но невидимые для большинства смертельные силы в глубинах этого гармоничного общества уже медленно пожирали его утопический фасад. Глава вторая. Планета Пекин-Бета. Восьмая галактика. Пять лет спустя. 275-й год новой звездной эры, восьмая галактика Пекин-Бетта Пекин-Бетта был крайне распространенным названием для планеты. Существовали десятки планет Пекин, Лондон или Зимбабве в каждой из галактик, как, например, были популярны улицы Пекина или Нанзина в городах страны, которая называлась Китаем во времена старой земной эры. Пекин-Бетта действительно обладал некой восточной атмосферой, Вероятно, потому что здесь проживали многие носители генов населения Китая земной эры, привлеченные названием планеты. Как бы то ни было, даже если бы ты был наследником самих великих драконов, у тебя не было бы шанса на комфортную жизнь здесь. Говорят, каждая десятая новость в остальных галактиках описывала безнадежную жизнь в этой дыре. Восьмая галактика даже заработала себе неофициальное название «Дикие земли». Межзвездный союз насчитывал 8 галактик, при этом столичная планета Вольта была на верхушке пирамиды благополучия. Чем дальше от Вольта, тем менее развитой была планета, а восьмая галактика вообще была чем-то вроде сточной канавы у подножия этой пирамиды. Она превратилась в дикие земли одновременно и по природным и по историческим причинам, прежде всего из-за нехватки ресурсов и сложности с транспортной доступностью. Исторические же причины были гораздо сложнее и запутаннее. Более 200 лет назад между Межзвездным Союзом и Межгалактическими пиратами велась непрерывная война. Пираты сами по себе были такими же потомками древних людей земной эры, а опасными пиратами их по собственному усмотрению нарекли силы Межзвездного Союза, когда получили основной контроль над всеми галактиками. Восьмая галактика была практически изолирована, словно одинокий остров за пределами остальных семи галактик. Давным-давно на ее территории обосновались многие антиправительственные группировки, ведущие борьбу против Союза. До 136 года новой звездной эры восьмая галактика была под контролем космических пиратов, пока ситуацию не изменил командующий Лусинь, который вернул галактику Союзу и восстановил коммуникационные сети между ней и остальными галактиками. В то время как эту сотню лет Союз потратил на активное развитие науки и цивилизации, население Восьмой Галактики было вынуждено выживать в бесконечных стычках с космическими пиратами. Со временем пропасть между Восьмой Галактикой и Межзвездным Союзом только росла. На фоне населения Союза жители Восьмой Галактики были больше похожи на обезьян, чем на людей. После возвращения Восьмой Галактики силами Лусиня Союз исследовал ее и не нашел в ней никакой ценности для себя. Они назначили там местное руководство, что, по сути, было прямым посылом «идите нахер». Когда Союз организовывал важные мероприятия, на которых присутствовали руководители правительств галактик, у всех официальных лиц были именные таблички, кроме представителей Восьмой Галактики. Те менялись так часто, что никто не мог бы запомнить их имена – поэтому на их табличках было написано просто «Восьмая галактика». Люди пытались выбраться из Восьмой галактики всеми доступными способами, а те, кто не сумел, были обречены выживать в нищете и страданиях на диких землях. Пекин-Бета был достаточно приятным местом по меркам Восьмой галактики, так как обладал большим населением. Конечно, он тоже был грязным и нищим, но, по крайней мере, он располагался на пути нескольких действующих торговых путей и маршрутов производственных поставок. Этим вечером общественный шаттл медленно двигался по дороге, перевозя редких уставших пассажиров. Название «Галактический транспорт» на его обшивке было давно истерто и теперь выглядело как «Г», «Е» и краткое «Спорт». А искусственный интеллект, который когда-то был установлен для управления, теперь превратился скорее в искусственного идиота, так как шаттл был разрушен уже на 95%. Рабочим оставался только режим повышенной безопасности, поэтому шаттл еле полз по вечерным улицам, издавая сигнальный звонок каждые пять минут. В шаттле не было ни одного целого окна. Все они были разбиты разгневанными жителями, разбуженными чудовищными сигнальными звонками. Внутри все было в пыли, нанесенной ветром. Но поддерживать этот транспорт в рабочем состоянии было некому, потому как производитель, галактическая транспортная компания, разорилась уже 200 лет назад. Все, что от нее осталось, это полуразвалившаяся автоматическая система общественного транспорта. Сейчас была середина зимы, а она на Пекине-бета длилась очень долго из-за скорости вращения планеты. Зима была длиной в целых три звездных года, а система управления температурой на планете давно была отключена из-за недостатка средств. Ледяной ветер атаковал людей на улицах города, а несчастные пассажиры шаттла крепче сжимали полы одежды вокруг себя, словно перепелки, прячущие головы в перья. Этим видом транспорта пользовались только самые нищие жители. Большинство из них были бродягами, такими грязными, что даже невозможно было определить достоверно их пол или возраст. В этом случае разбитые окна шатла были скорее преимуществом, потому что иначе зловоние давно бы удушило пассажиров насмерть. Пьяная девушка, внешность которой была неразличима под слоем размазанной косметики, сидела в дальнем углу гейспорта. Она явно не боялась холода, так как ее верхняя одежда была распахнута, обнажая странный лифт и татуировку с черепом на талии. Настоящая шпана. Рюкзак высотой более метра стоял у нее в ногах, в ушах были наушники, а сама она закрыла глаза, чтобы немного отдохнуть. На лице девушки отразилось недовольство, ведь была пьяна, а какой-то проклятый ребенок без конца плакал. И плакал так громко, что даже музыка у нее в наушниках не могла его заглушить. Она боролась с собой некоторое время, но не выдержала и сняла наушники, готовясь поднять еще больше шум. Но, как ни странно, стоило ей снять наушники, и плач сразу прекратился. Она с подозрением огляделась, но увидела только взрослых людей, выглядящих скорее мертвыми, чем живыми, и кутающихся в верхнюю одежду от пронизывающего ветра. В шаттле не было ни одного ребенка. Она икнула, спрашивая себя, не галлюцинация ли это, а затем надела обратно наушники и снова устало прикрыла глаза. Она уже почти уснула, когда громкий плач привел ее в себя, впиваясь острой игло в ее барабанные перепонки. «Мамочка!» Девушка резко открыла глаза. Гей-спорт остановился. На этот раз, когда она выключила музыку, то ясно услышала жалобный плач где-то рядом. Но где, черт возьми, был этот ребенок? Табло на остановке давно утащили воришки. Уличное освещение тоже перегорело, поэтому снаружи была только темнота. Шаттл приближался к небезопасному району. Искусственный идиот, управляющий шаттлом, снова дал сбой. Объявил конечную остановку раньше положенного и отключился, прежде чем кто-то из пассажиров успел возмутиться. Им ничего не оставалось, кроме как чертыхаясь покинуть транспорт. Девушка нахмурилась, подхватила свой рюкзак и вышла вслед за остальными пассажирами. Прямо перед ней мужчина средних лет в теплой куртке тащил хрупкого на вид старика за руку и случайно наткнулся на девушку. Юная правонарушительница даже не успела разозлиться, потому что внезапно почувствовала головокружение. Она потерла глаза, размазывая остатки туши на ресницах, и в следующее мгновение увидела перед собой вместо старика маленького мальчика. «Я что, так надралась? Или это был паленый алкоголь?» Она безуспешно пыталась протрезветь. Но по мере того, как ее зрение прояснялось, она все более четко видела. Перед ней был ребенок лет трех, который еще даже с трудом сам мог идти. И хотя он был в потрепанной куртке, Одежда под ней кричала о высоком достатке его семьи. Бродяга держал ребенка за шею и запястье, и хотя тот без конца боролся и плакал, окружающие не обращали на это внимания. Никто даже не заметил, что что-то было не так, как будто все видели только безумного старика, как и сама девушка минутами ранее. «Это же коллективная иллюзия!» В Зрачки девушки сузились. Подозревая, что бродяга перед ней промышляет торговлей людьми, она быстро последовала за ним. Мужчина не обращал на нее внимания, направляясь прямо к узкому переулку между ветхими зданиями. Улица была слабо освещена огнями местного подпольного бара, приткнувшегося в темном уголке. Плач разносился на весь переулок, но никто не придал этому значения. Эта коллективная иллюзия не могла быть вызвана наркотиком. Либо в шатле либо на улице ветер бы его давно развеял. Девушка поправила рюкзак, накинула капюшон и окликнула бродягу. «Эй, а ну остановись!» Тот замер, усиливая хватку на шее мальчика, но тут же невинно улыбнулся, пожимая плечами. «Ты, «Ты обращаешься ко мне?» – заикаясь, спросил он. Девушка настороженно прищурилась, стиснула зубы и показала на мальчика. «Это твой ребенок?» Выражение лица бродяги изменилось, и он попытался выдавить из себя улыбку. «Что? Ты, ты наверное, ошиблась. К какой ребенок? Этот э, старикан, он как дряхлая мартышка. Маленький внешне, но совсем не ребенок, видишь?» Он притянул старика ближе к девушке, и пространство перед ней исказилось, точное изображение на сломанном мониторе. Мальчик, которого она только что видела давящимся собственными слезами, продолжал меняться из хрупкого старика в рыдающего ребенка и обратно. Она нахмурилась и подошла ближе. «Это очень странно». Мужчина ухмыльнулся, почувствовав, что она сомневается. «Видишь? Ну а что я тебе говорил?» Но прежде чем он успел закончить свою фразу, девушка резко вытащила из рюкзака бутылку и с размаху ударила его по лицу. Бутылка разбилась в дребезги от удара, и воздух наполнился запахом алкоголя. Девушка свирепо смотрела на мужчину перед собой, держа в руках острое бутылочное горлышко и вытирая поплывшую помаду с губ. «Сукин сын, кого ты вздумал дурить?» По лицу бродяги стекала дешевое спиртное, и он сразу перестал улыбаться. Выражение его лица стало холодным. Отодвинув от себя ребенка, он начал меняться. Его тело изгибалось и вытягивалось, пока он не стал под 2 метра ростом. Даже закаленная в уличных боях девушка была шокирована увиденным и неосознанно попятилась. «Ты...» Мужчина растянул рот в улыбке почти в целую ладонь шириной. «А, понятно, пустоголовая идиотка!» На этих словах ее растерянность мгновенно переросла в гнев. Она ударила его в пах и схватила за волосы, когда тот попытался увернуться. Острым горлышком бутылки она наносила жестокие порезы на его лицо с удивительной точностью. Безусловно, эта правонарушительница обладала кое-каким опытом. Тем не менее, острое стекло нисколько ему не навредило. Лицо мужчины было твердым и бледным, словно какая-то разновидность металла. Он поворачивал шею, избегая ударов, и удерживал девушку словно невесомого котенка. Осколки бутылки упали на землю, и девушка, продолжая болтаться в воздухе, смотрела на его гладкое лицо в изумлении. «Ты... ты не человек!» Бродяга странно улыбнулся в ответ. Его гигантская рука начала сжиматься на ее голове. Яркий свет прорезал темноту улицы. Три или четыре скоростных мотоцикла показали следом, грубо нарушая запрет на использование такого транспорта ниже 100 метров над уровнем земли. Затем последовал громкий звук, и мимо на огромной скорости пронеслась воздушная волна. Бродяга, кажется, что-то понял и мгновенно предпринял попытку сбежать. Воздушная волна сбила девушку с ног, она споткнулась о свой рюкзак и попыталась удержаться от падения. Бродяга вскочил на ноги и побежал с чудовищной скоростью в темноту – мгновенно скрывшись из поля зрения. Маленький мальчик, беспомощно взмахивая руками в воздухе, был отправлен в полет прямо в направлении двери подпольного бара. Дверь бара открылась точно вовремя. На улицу шагнул мужчина и поймал мальчишку за шиворот. Мотоциклы остановились, их двигатели затихли. Девушка подняла глаза и посмотрела на происходящее сквозь слипшиеся пряди волос. В тени стоял высокий мужчина. Его лицо было спрятано от света. Он нагнулся, посадил ребенка на землю и второй рукой вытащил из пачки сигарету. Не нужно гнаться за ним, он уже давно сбежал. Мы его не найдем. Лениво протянул мужчина. Ребята, в следующий раз стоит сделать ваше появление еще более ярким. Тогда вы точно распугаете всех на целый световой год вперед. Глава 3. Совсем не похож на серьезного ректора. Трое мужчин и одна женщина слезли со скоростных мотоциклов. Мужчины выглядели как члены музыкальной группы. Их волосы были покрашены в красный, желтый и зеленый цвета, вызывая четкую ассоциацию со светофором. Женщина была одета примерно так же, как и юная нарушительница. Под курткой у нее был только лиф. Возможно, этот стиль был просто популярен у местной шпаны. Они все только что появились из ниоткуда, но теперь выстроились в линию перед дверью бара, не решая сказать и слова. После недолгих раздумий светофорная группа вытолкнула женщину говорить от лица всех. Она была из тех, кто готов терпеть жгучий холод в угоду моде, но при встрече с ледяным взглядом мужчины у двери была обезоружена. Она нерешительно сказала, подавляя дрожь. «Этот парень использовал странное устройство прикрытия, мы потеряли его след». Мужчина молча одарил ее длинным взглядом, отчего она внезапно сильно чихнула, почти выплюнув свои внутренности. Мальчик, который только было успокоился, испугался от резкого звука и снова начал реветь на земле. Но один только взгляд мужчины с сигаретой в руках заставил его замолчать и затрястись от страха. «Свяжитесь с полицией!» «Заканчивайте стоять здесь и позорить меня. Заходите внутрь». Мужчина одной рукой поднял мальчика, которого мгновением ранее заставил замолчать взглядом и осмотрел растрепанную девушку в углу здания. «И ты тоже». Мотоциклисты послушно последовали за ним один за другим, как будто их только что оправдали после совершения преступления. Девушка встала на ноги, поколебалась секунду, но тепло, исходившее из подпольного бара, быстро развеяло ее сомнения. Она ощупала рану на тыльной стороне руки и потащила свой рюкзак внутрь. Обстановка внутри бара была с налетом ретро, и даже общая упадническая атмосфера была словно создана специально. Воздух был наполнен сладким запахом рома, а легкая джазовая музыка поднимала настроение. Бар, видимо, был сейчас закрыт, поэтому вокруг не было ни официантов, ни барменов. Единственным человеком здесь был мужчина, который открыл дверь. По-видимому, владелец заведения. «А он достаточно самоуверен для владельца такого захолостного маленького бара», подумала девушка про себя. Ей вдруг показалось, что что-то двинулось на полке за барной стойкой, но она не придала этому значения, пока не встретилась взглядом с парой холодных глаз, Едва не подпрыгнув от неожиданности. На полке сидела темно-зеленая ящерица. «Не бойся, он слишком ленивый, чтобы кого-то кусать». Владелец бара усадил мальчика на барный стул напротив девушки. «Что тебе налить?» «Пиво», — ответила девушка. «Сколько тебе лет?» Владелец осмотрел ее с ног до головы. Теперь на свету девушка смогла, наконец, разглядеть его лицо. Хотя черты были глубокими и четкими, она явно видела, что в его венах течет азиатская кровь. На его лице была легкая щетина, рукава рубашки были закатаны, открывая предплечья, а пуговицы расстегнуты, обнажая крепкую грудь и хорошо очерченные мышцы живота. Он заметил, что девушка его разглядывает и небрежно застегнул несколько пуговиц. Под его рубашкой прятался широкий старый шрам, спускавшись от его кадык к плечу, что придавало ему несколько опасный вид. Он слегка прищурился сквозь сигаретный дым. Можно было подумать, что он не интересуется собственной внешностью, но, несмотря на растрепанный вид, его темно-серые глаза придавали ему некое удивительное благородство. Это были необыкновенные глаза, немного печальные и загадочные, словно скрытые от взглядов ущелья, утонувшие в тумане. Девушка встретилась с ним глазами и инстинктивно отвернулась. «Пятьдесят», – пресно ответила она. «Она была всего лишь мелкой нарушительницей, до которой никому не было дела и которая никого и ничего не боялась. Но по причине, которую и сама не понимала до конца, она не могла себя заставить пререкаться с владельцем этого маленького бара. Эти темные глаза заставили ее нервничать». И совсем не так, как волнуются женщины при встрече с красивым мужчиной. Скорее, как нашкодившие дети трясутся, пойманные школьным учителем. Или опоздавший на работу новичок не находит себе места при встрече с начальником. Она опустила голову и попыталась дать другой ответ. 25. Еще до того, как она успела понять, что происходит, ее ослепила короткая вспышка белого света. Она попыталась закрыть лицо руками. «Эй, что ты творишь?» Проекция персонального устройства появилась над рукой мужчины, и на нем всплыла карточка с персональными данными. Он выдохнул сигаретный дым и прочитал имя девушки. «Хуан Цэншу?» «Ты кем себя возомнил? Проверяешь мои документы без моего согласия!» Вспылила девушка. Владельцу, очевидно, было наплевать. Он лишь улыбнулся. «Цэншу!» какое красивое имя, прямо как у жены генерального секретаря Союза. По правде говоря, фраза «жена генерального секретаря Союза» для девушки значила не больше, чем что-то вроде «ученые назвали черную дыру в честь тонкой кишки мифологического единорога». А вот что она знала наверняка, так это то, что далеко не каждый имеет возможность так просто проверить чужие документы. Она одарила мужчину осторожным взглядом. «Я что, наткнулась на копа?» Он даже не обратил внимания на ее грубость. «Родилась в августе 259 года. Просто шестнадцатилетняя соплячка, м, -м, м Девушка разозлилась еще больше. Мужчина тем временем смахнул изображение ее персональных данных с проекции своего персонального устройства. Роботизированная рука, которая исполняла его указания, вытащила бутылку молока и разлила содержимое по двум стаканам подвинува к девушке и спасенному мальчику напротив, а затем погладила ящерицу совсем как настоящая человеческая рука. К сожалению, мистер ящерица, будучи созданием хладнокровным, не оценил ласки металлической руки, попятился и медленно упал в сторону. «Почему такая малолетка, как ты, решила сунуть нос в чужие дела? Бродишь одна поздной ночью, с размазанной по лицу косметикой. Где твои родители?» «Они что, бросили тебя?» «Что, черт побери, не так с моим возрастом? Не лезь не в свое дело! Я член банды «Черная дыра»!» Она ударила ладонью по столу. «Заткнись и налей мне пива Я могу за себя заплатить, понятно?» Все присутствующие уставились на девушку. Даже музыка как будто на мгновение утихла, как только она произнесла последние слова. Красноволосый мужчина из светофорной группы подавился пивом а его товарищ с зелеными волосами вытер рукавом пот с лица. «Что ты сказала? Какой банды?» Всем было известно, что правительство восьмой галактики было не полезнее одноразовой тары для обеда. Что уж говорить о местном руководстве отдельно взятой планеты, ценность которого была сопоставима разве что с бумажными отходами. Полицейские участки выполняли роль фонарных столбов, их вообще никто не воспринимал всерьез. Тем не менее, в отсутствии авторитетного правительства кто-то должен был взять контроль на себя, что в меру своих способностей и делали местные преступные банды. Именно такие группировки формировали действующие, но скрытые от глаз руководства на каждой отдельной планете. Скрытое правительство планеты Пекин-Бета было известно под именем «Черная дыра». Они получали деньги, крышуя местных торговцев, и совершая время от времени заказные убийства и поджоги. Загадочного лидера группировки звали то ли Линь, то ли Лин, никто не поручился бы как именно. В любом случае его обычно называли четвертым братом, или коротко Б4. О его происхождении строили много догадок. Кто-то говорил, что он преступник в розыске, другие, что он бывший межгалактический пират. Всего за несколько лет Линь приобрел авторитет в «Черной дыре» сначала став доверенным лицом предыдущего лидера группировки, а затем превратившись в лидера собственной персоной. Как b 4 взобрался на вершину этой пищевой цепи, ходило много легенд, воспевающих его отвагу и хитрость, но никто точно не знал. Что, впрочем, не мешало этим легендам оставаться невероятно популярными у жителей восьмой галактики всех возрастов и призваний. Вся молодая шпана надеялась оказаться под руководством b 4 Они мечтали стать частью «Черной дыры», точно так же, как дети из Первой Галактики мечтали поступить в Академию Черной Орхидеи. Юная Цзэншу продолжала хвастаться. «Банды, черная дыра! Вы живете на Пекине Бета! Как вы могли не слышать о черной дыре?» Женщина-мотоциклистка не могла сдержать смех. Ха -ха -ха, «Неужели бы Четыре так обнищал, что начал эксплуатировать детей?» Девушка нахмурилась и хотела возразить – Но не успела она и рта открыть, как владелец бара потер ладони и дал указание механической руке. Позвонил Убисину. Роботизированная рука ответила жестом «Ок» и сообщила механическим голосом. «Соединяю вас с ректором Лу». Девушка была шокирована. «Как?» «Как я узнал, где ты учишься?» Мужчина задал вопрос и сам тут же на него ответил. Все подростки, утверждающие, что они в банде «Черная дыра», на проверку оказываются учениками этого засранца. Роботизированная рука в этот момент завибрировала. Этот засранец взял трубку. Безликий механический голос превратился в живой мужской, низкий и мягкий. «Какая редкая удача тебя слышать. Чему я обязан удовольствием?» «Приходи, я нашел кое-что твое», – коротко ответил владелец бара. «О, правда?» сказал ректор Лу с улыбкой на губах. «И что же я потерял?» Его голос был ленивым и самодовольным. Он говорил на распев но его произношение оставалось идеально четким. А в конце фразы можно было даже расслышать нежную и игривую ноту. Это было совсем не похоже на серьезного ректора учебного заведения. «Девчонку по имени Хуан Циншу. Проверь, твоя ли студентка?» Роботизированная рука замолкла, а потом голос на другом конце стал гораздо серьезнее. Словно ночной диджей в одночасье превратился в ведущего новостей. «Что? Что случилось? Где ты?» Серебряная вспышка промелькнула над запястьем мужчины, прежде чем он успел ответить. Он встал на ходу, надевая куртку, и произнес в сторону механической руки. «В моем баре. Заканчивай болтать. Просто приходи и забери девчонку». Затем он оборвал соединение, вытянув руку. Роботизированная рука соскользнула с полки и обхватила его предплечье, словно браслет, точь-в-точь, -точь, ручной попугай. Хуань Цэньшу была ошеломлена. Она никогда раньше не видела ничего подобного в этой богом забытой галактике. «Пенни, останься присматривать за всем», — сказал мужчина, покидая бар через запасной выход. Сразу после его ухода мужчина средних лет в полицейской форме вошел в помещение бара. Он вежливо улыбнулся мотоциклистам «Что случилось? Я слышал, он за мной посылал». «Вот этот ребенок», – Пенни указала на маленького мальчика. «Его потеряли, забери его в участок». «Да-да, конечно, можете положиться на меня, мисс Пенни». Полицейский, больше походивший на младшего брата, забрал ребенка и начал его успокаивать – Как будто и раньше делал это не раз. Затем он оглянулся еще более осторожно. «Эй, Б4 только что был здесь?» Циншу потеряла до речи, шокированная почти до смерти. Пенни смотрела на нее, от души забавляясь. «Да, к сожалению». Она указала на открытую запасную дверь бара. «Вы только что разминулись».